Глава пятая. Неаполь-Скифский. Наутро их уже не кормили, но друзьям хватило вчерашнего. После суток вынужденного поста и такая похлебка казалась наваристой. В общем, наелись надолго. А охранники, убедившись, что пленники на месте, снова погрузили их на лошадь. И скорый отряд возобновил движение. Дорога опять пошла вверх. Иногда им попадались навстречу или обгоняли колонну летучие скифские разъезды. Но все это были похожи союзники. Никаких столкновений с ними не происходило, хотя охрана не расслаблялась. Видели марпехи еще несколько стойбись вдоль дороги, ведущей, судя по всему, к какому-то крупному обитаемому пункту. Количество поселений все увеличивалось, вероятно, предвещая город, вокруг которого они располагались. Юрты на первый взгляд повсеместно сооружались не то из кожи, не то из войлока. Близко к ним отряд не подходил, с дороги не сворачивал. Примерно часов через пять, когда копыта лошади застучали по чистому камню. Оба морпеха, изогнув шеи, увидели, что их отряд приближается к самому настоящему городу, показавшемуся на ближайшей горе, с посадом и высокими крепостными стенами. Отряд остановился. Морпехов стащили с лошади, поставили поодаль друг от друга и развязали ноги. Теперь они снова могли идти сами. Охранники потолкнули Леху и Федора в центр колонны, и потратив на эти перестроения не больше пару минут, бойцы отряда во главе с Магоном двинулись дальше. Головы у пленников кружились, в ушах шумело, но постепенно вестибулярный аппарат приходил в норму, и прежде чем отряд прошел через массивные башенные ворота в город, Федор успел спокойно рассмотреть его живописные окрестности. Судя по всему, это действительно было то, о чем он вспоминал и рассказывал Лехе. Новая столица скифов, перебазированная в эту эпоху с берегов Днепра на берега Салгира. Город выглядел не маленьким, занимал не меньше десяти-пятнадцати гектаров, а то и все двадцать. Федор осмотрел подходы. Место было выбрано не случайно. Долина Салгира подходила для строительства крепости как нельзя лучше. Трассы белокаменных плато, тянувшихся до самых крепостных стен нового города, делали их почти неприступными, что сильно упрощало задачу обороны Неаполя. С севера и запада город скифов, естественно, ограничивался крутыми склонами балки. Что находилось в восточной части Неаполя, Федор со своей позиции разобрать не мог, а вот с юга природной защиты не было. Зато там имелась самая мощная оборонительная стена, отсекавшая территорию укрепленного поселения скифов от платоа. Эта стена надежно перекрывала путь врагам между обрывом и склоном балки, впрочем, остальные стены были не хуже. Мощное городишко, заметил Лёха, когда обменявшись с охранниками парой слов, магон и четверо конных военачальников первыми въехали в город через ворота одной из башен, а босс охраны последовал за ними. Да, кивнул Федор, неплохо для кочевников. Сразу за воротами находилась площадь, покрытая слоем известковой крошки, метров тридцати в диаметре. Никаких построек на ней не наблюдалось. Зато с противоположной стороны на площадь выходил фасад очень помпезного здания, выстроенного в чисто греческом стиле. Особый колорит ему придавали два портика, закрытые с трех сторон стенами галереи, потолок, который поддерживался рядами изящных колонн, расположенных вдоль фасада. Около здания и в нем самом словно прячясь за чистоколом рукотворных стволов стояли скульптуры разнообразных греческих божеств, в которых ни Федор, ни тем более Леха не разобрались, но красота говорила сама за себя, так что морпехи ненадолго, позабыв о своем положении, даже залюбовались, словно попали в действующий музей. Не ожидали они узреть такого великолепия в этом месте. Больше готовились обнаружить за крепостными стенами кемпинг из многочисленных войлочных юрт. Кучерява живут, заметил Леха, разглядывая обнаженную натуру греческих божеств. На площади, замедляя продвижение небольшого каравана, толпилось много народу. Кроме конных скифов, которые чудилось никогда не покидали седла, теперь встречались и пешие. Судя по всему, большинство спешило на торг, чуть дальше по главной улице начинался рынок, и время было самое подходящее для покупок-продаж в такую жару. Федору казалось, что Магон туда и ввел свой отряд. Место для новой столицы, как припомнил Федор, располагалось удачно и в торговом отношении. Город стоял на перекрестке основных путей Крыма, От перекопок Херсону и от Феодосии с Пантикопеем к Каркинетиде, а пути эти совсем не пустовали. Осевшие в Херсоне и отчасти в Боспорском царстве хитроумные греки вели бойкую торговлю, вовлекая в нее воинственных скифов, которые стали все больше тяготеть к оседлой жизни и мореплаванию. В районе площади, оставшимся позади, находилось еще несколько богатых домов. Крыши этих строений пестрили разноцветной черепицей, стены бугрились камнем, а на балконах Федор заметил штукатурку и коек, где на стенах даже фрески. Местные богатые скифы, как выяснилось, не чуждались культурных изысков. У широкого въезда на рыночную территорию им постричался разъезд скифов, среди которых Федор увидел предводителя орды, посетившего вчера берег моря. Магон остановил отряд и подозвав к себе переводчика, отдал ему какие-то распоряжения. Толстый человечек в белой тунике часто закивал, а затем быстро удалился к телегам, тут же приступив к переговорам с возницами. Вокруг сновала масса разношерстного народа, запруживая довольно широкие улицы, и Леха взялся уже в который раз рассматривать перспективу бегства. но тут их охрана утроилась за счет подошедших в полном вооружении воинов. После этого половина отряда с повозками повернула в сторону рынка вслед за переводчиком, оказавшимся к тому же еще и приказчиком, а сам Магон со свитой из десяти вооруженных людей последовал за скифским вождем по неведомым делам, даже не оглянувшись на пленников. Их кавалькада ускакала в сторону роскошных домов в греческом стиле. «Интересно», — подумал Федор, — «о чем это карфагиняне, если это, конечно, они, могут беседовать со скифами? Далековато ведь от метрополии заплыли, на самую границу обитаемого моря». От мыслей его отвлек Лехин злобный шепот. «Ну все, Федя, продавать нас ведут в рабство». На рынок идем своими ногами, сержант напрягся. Не уверен, проговорил он наконец. Но если так, попробуем бежать. Вот это дело, повеселил Лёха. Померать так с музыкой. Но опасения Лёхи не подтвердились. Едва оказавшись на рынке, занимавшем большую прямоугольную площадку, обнесенную невысокой стеной, за которой виднелись дома богатых горожан, охранники сразу же запихали пленных в какой-то сарай, где они и провели весь долгий день, наблюдая за торжесщем через широкие щели между досками. У входа стояла шестеро воинов при полном параде с мечами и копьями, так что разговор про побег как-то сам собой затих. Морпехом снова приходилось ждать удобного случая. Леха уткнулся лбом в деревянную стенку и загрустил, а потом, даже несмотря на шум, задремал от безысходности. Правда, ненадолго. Федору уже было интересно, как устроена местная жизнь. Задержится он здесь или нет, дело случая, но обстановку требовалось изучить. Частично видимый через щелестую стенку рынок оказался поделен на огороженные зоны по интересам и являл собой небольшой городок с различными низкими строениями, тесно прижатыми друг к другу. Шум стоял не вообразимый. В одном месте продавали фрукты, в другом мясо, в третьем стоял низкий каменный домик и сторгавший дым, скорее всего местная кузня. Из нее то ли дело с довольным видом выходили скифы-воины, кто носил в руках новый кинжал в богато отделанных ножнах, кто крепкий лук и охапку стрел, кто боевой топорик с инкрустированной ручкой. Рядом с кузнецей находился большой загон, где торговали отличными жеребцами, но он быстро опустел. Кони оказались чрезвычайно ходовым товаром. Ано и понятно, ведь скиф без коня и лука не скиф. Поэтому такие предложения принимались здесь просто на ура. За лошадиным отстойником Федор из-за спин охранников рассматривал загон с овцами. В общем-то, поле зрения весьма ограничивало возможности сержанта, и ему приходилось поминутно выворачивая шею и напрягая всем телом, кое-как перемещаться вдоль импровизированной амбразуры. Особенно мешали стянутые за спиной руки и совсем уже онемевшие голени. В другой стороне торговали кожами и обувкой. Судя по тому, что смог за день увидеть Федор, здесь попадалось немало офисов гончаров, каменотесов, строителей, кожевников и литейщиков. Много продавалось на рынке посуды, правда, в основном деревянной. Случалась и керамика. А однажды мимо сарая два крепких парня протащили здоровенный бронзовый котел почти метровой высоты. К котлу была приделана длинная ножка и две вертикальных ручки. Каким образом его собирались ставить, Федор не понял, но штука поражала массивностью. Вполне сгодилось бы, чтобы накормить целый взвод морских пехотинцев, а то и два. Поскольку народу здесь толпилось множество, то смог Федор оценить и местную моду. Мужики-воины в основной массе носили кожаные безрукавки панцири, из-под которых виднелись рукава мягкой рубахи. Штаны охватывали ноги по щиколотке и заканчивались как раз над кожаными мягкими полусапожками, без каблуков, обтянутыми у той же щиколотки ремешками. Ну а местные прелестницы, во всяком случае те, что ходили на рынок сами, Носили длинные сборчатые платья. Головы они прикрывали мягкими шалими, не спадавшими до поясницы. Хорошо хоть личико они прятали. Федору все ж какое-то развлечение в душном сарае. В обед им дали таки и спить теплой воды, а вот покормить не покормили. Леха бурчал, но пока про побег не вспоминал. Несколько раз на глаза любопытному сержанту попадался Акир. Видимо, он весь день бродил по рынку Неаполя и торговался, изображал знатока. Судя по недовольным выражениям лиц скифских торговцев, душился за каждую копейку. Солдаты, ходившие за ним словно тени, постоянно стаскивали на повозки к сараю, где содержали пленных какие-то тюки и амфоры. Что в них было, Федор естественно разглядеть не мог, но заметил, как во время очередной выгрузки покупок один из сопровождающих слегка наклонил изящную емкость, и на подставленный палец толмача протекло несколько капель мутной вязкой жидкости. На вид не то воска, не то загустевшего меда. Когда жар стал нестерпимым, торг как-то сам собой стих. Большинство людей разошлось, и купцы закрыли свои лавки. Лишь некоторые, самые деятельные, продолжали зазывать покупателей. Акир, видно, сторговал все, что было велено, и получил за это хорошую цену. Это отчетливо проступало на его леснящемся самодовольном лице, когда он, отперев сарай, возник на пороге. Пришло время заполнять его товарами, поэтому занимавших полезный объем морпехов оттуда извлекли и погнали в город. Эту ночь друзья коротали в каком-то хлеву на задворках дома богатого горожанина, куда их привели под вечер. Обстановка была не ахти, но все же отдыхали они в более комфортных условиях, чем вчера. На этот раз пленникам даже ненадолго развязали руки и дали поесть самостоятельно под присмотром шестерых охранников с мечами, буравивших их уважительными взглядами. Местные бойцы явно оценили друзей по достоинству. Ужин состоял из бобовой пахлебки и какой-то солонины. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего или раскаленный суп в глотку. Поглощая калории, Федор привычно осматривался. В двух шагах от них за загородкой размещались кони и еще какая-то живность. По дороге сюда он заприметил даже дверь вниз. А при такой каменистой почве, что служила основанием мне Апулию, это могло означать только одно. Под домом богатого Скифского вождя имелся еще и вырубленный в скале подвал, и там, наверняка, хранилось вино, мясо, сладости и прочие атрибуты сытой жизни, о которых пленным морпехам приходилось пока только мечтать. Магон, гостивший в самом доме, выстроенным на греческий манер с колоннами, портиками и внутренним двориком, как раз наслаждался всеми этими богатствами. И, видимо, по той же причине сегодня с ними не разговаривал. Были у него более важные дела. Ты как знаешь, сержант, сообщил Лёха, давая похлебку, а мне надоело. Если к утру жизнь не прояснится, то завтра я спигу. Согласен, кивнул Федор. Утром и вечером мудрее. С тем и отошли к сну, дав связать себе запястья сыромятными ремнями и повалившись на обычную дюрягу, устилавшую пол в хлеву. Хорошо, хоть на этот раз руки не завели за спину, что обеспечило определенный комфорт. Но ситуация прояснилась гораздо быстрее. Рассвета ждать не пришлось. Полуночи до них доносились пьяные крики и песни из хозяйского дома, где по случаю прибытия Магона или по другому, неизвестному друзьям поводу, долго царило веселье. Однако посреди веселья, сбивавшего и без того неровный сон измученных друзей, дверь в хлев со скрипом отворилась. На пороге возник тот самый скивский вождь с факелом в руке в сопровождении Магона и его охранников. Они приблизились. Магон что-то предложил вождю, указав на пленников. Тот, наклонившись, подался вперед и некоторое время рассматривал недовольные физиономией морпехов, словно хотел заглянуть к ним в душу. а потом вдруг протянул руку и крепкими пальцами взял Федора за подбородок, словно хотел открыть ему рот и посмотреть зубы. Федора аж передернуло. Его еще в жизни так как скотину никто не рассматривал. Сержант мотнул головой и пнул с киевского вождя ногой в живот. Тот, не ожидавший от узника такой прыти, упал на спину, выронив факел. но быстро вскочил, зарычал, выхватив висевший на поясе кинжал и бросился на распластанного на полу Федора. Тут бы сержант той конец пришел, если бы не магон. Купец вдруг встал между невольниками и вождем, что-то тихо но твердо сказал ему. Вождь замер на полпути, потом медленно распрямился, отрицательно мотнув головой, засунул кинжал в ножной. и быстро вышел, не обращая внимания на занимавшийся в углу пожар. Охранники магона между тем быстро потушили упавший факел, а сам купец недобро посмотрел на пленников, особенно на Федора, и тоже вышел, не проронив ни слова. Сделка не состоялась, выдохнул Федор, когда вся компания покинула загон для скотины. Теперь точно повесит, решил Леха. Или с собой в Африку увезут, а я к неграм в рабы не хочу. Завтра же сбегу. Рано утром небольшой караван отправился в обратный путь. Правда, был он на этот раз ровно в два раза длиннее за счет присоединившихся конных скифов. Отряд примерно из тридцати человек во главе все с тем же знакомым вождем. даже не смотревшим на пленников, поблескивая чешуей доспехов, вместе с ними на рассвете покинул город. Скифский вошь, как ни в чем не бывало, ехал рядом с магоном, в этот раз находившимся не во главе колонны, а в середине, рядом с новой повозкой, в которой сидели шесть красивых женщин. Одетые они были не так, как красотки с рынка, но и не так, как магон. Чайка решил, что это подарок скифского вождя невольницы, являющейся его военной добычей. Судя по всему, Магон вчера хотел отблагодарить скифа за такой презент, ответно одарив его двумя новыми рабами, но не вышло. В авангарде отряда горцовал десяток скифов в полном вооружении. Позади повозки с красавицами и двух господ ехали пять карфагенских военачальников на конях и дюжина пехотинцев из отряда магона, а за пехотинцами тащились Леха с Федором под присмотром охранников и Акира. Следом скрипели повозки с товарами, а за ними снова пехота и оставшиеся скифы. В общем, толпа набралась приличная. Леха переживал, что их опять закинут на круг лошади, но им повезло. Расторопный Акир приобрел так много товара, что все повозки, даже с палатками, были забиты им до отказа. Пестрая поклажа карфагинян напоминала теперь обоз батьки Махно после удачного налета на поезд. Даже единственную свободную лошадь из-под пленников тоже отдали под перевозку тюков. А морпехам... Так и не побывавшим в шкуре живых подарков предстояло идти пешком, чему они оба тихо радовались. Пока не в рабстве и то ладно, а дорога до порта длинная, что-нибудь допридумают.、Да、Девчонки ничего, заметил Лёха, долго пытавшийся рассмотреть изящных красоток поверх шлемов охраны. Интересно, откуда родом? Да местные, наверное, прикинул Федор. — Или гречанки. — Наверное, гречанки, — почему-то решил Леха. Федор спорить не стал. Гречанки или нет, какая нафиг разница? Думать сейчас следовало о другом. Он внимательно вглядывался в окрестности, ища возможность для маневра. Вдоль каменистой дороги слева возвышался холм, поросший колючим южным лесом, а справа кустарник, постепенно редеющий и растворяющийся в полях. С этой стороны они несколько раз углядывали такие уже знакомые стойбища. Солнце полило нещадно. Скоро опять захотелось пить. Где-то к обеду отряд, ехавший без остановок, но и не слишком быстро, ориентируясь на пехотинцев, оказался у подножия довольно высокого холма. Природное возвышение утопало в зеленке. Дорога огибала холм. И караван ненадолго растянулся вокруг него так, что передние всадники перестали видеть задних. Здесь-то все и случилось. Сначала Федор с Лехой даже не поняли, что произошло. Раздался еле слышный свист, и несколько скифов из авангарда рухнуло с коней, а потом попадали и остальные. Стрелы поразили кого в спину, кого в шею. За несколько секунд нападения весь авангард был уничтожен, скошен как трава, а из леса выметнулся целый отряд, человек двадцать, судя по одеждам, таких же скифов, и устремился к повозке с женщинами. Заметив атаку, местный вождь издал боевой клич, призывая своих оставшихся бойцов. Но карфагенские пехотинцы, обогнав пленников, уже выстроились вдоль повозки, намереваясь отразить конную атаку неизвестного отряда. Военначальники тоже выехали на конях чуть вперед, прикрыв собой магона. Но в этот момент сбоку их атаковал еще один отряд. Стрелы накрыли остановившийся караван на всем протяжении. А когда небо очистилось, то спрятавшийся за телегой Федор увидел, что половина пехотинцев лежит в пыли, так и не вступив в рукопашную схватку с врагом. Рухнули под копыта своими конями двое карфагенских капитанов. Магон с вождем дружественных скифов были еще живы, но дело начало попахивать жареным. В конце колонны пехотинцы тоже не до считались многих, даже не успев обнажить мечи. Скифский вождь, натянув поводья, ускакал к своим и, соединившись с ними, контратаковал второй отряд нападавших. Обменявшись на ходу выстрелами из луков, две орды кочевников схлестнулись на мечах. Ошеломленные внезапной атакой остатки карфагенской пехоты справились с шоком и, сомкнув щиты, рванули вдоль повозок в сторону магона, рядом с которым оставалась лишь небольшая горстка людей. На них вот-вот должна была обрушиться атака всадников неизвестного противника. Магон тоже выхватил меч и нетерпеливо щелкнул пальцами, собирая вокруг себя воинов. Этого нападения явно никто не ожидал. И, скорее всего, как думалось Федору, причиной послужили те самые женщины, что застыли в невольничьей повозке. Леха нетерпеливо топтался рядом, пригнувшись и озираясь по сторонам. А Кир вообще забился под повозку и не показывал носа. Чуть поодаль валялись двое мертвых охранников со стрелами в груди, двое других бросили пленников, поспешив на выручку к хозяину каравана. — Ну что, брат! — крикнул Федор Лехе. — Момент настал! Режь ремни и деру! — А успей ему течь! Леха, кажется, впервые в жизни сомневался, глядя на десятки рубившихся насмерть скифов, стремительно перемещавшихся по склону холма во всех направлениях. «Еще минутой, будет поздно!» Федор, пригнувшись, прыгнул из-за телеги к мертвому охраннику, упавшему на колени со стрелой в спине, по инерции, воткнувшему медь в землю, да так и застывшему в этой позе. Он до сих пор сжимал рукоять мертвой хваткой, привалившись к ней бедром. Сержант, скрючившись рядом, вытянул руки вперед и, закусив губу, принялся резать ремни о лезвие, озираясь по сторонам. Освободившись, потер запястье ладонями и, сказав «спасибо, браток», разжал пальцы мертвеца и подобрал оружие. Метнувшись к телеге, раскромсал ремни на запястьях Лехи, быстро подхватившего меч второго охранника. У обоих убитых солдат на поясе висело еще и пакинжалу, их тоже конфисковали. Мертвецам они без надобности. Вооружившись, марпехи еще раз окинули взором поле боя, но Леха смотрел на холм, а Федор на хвост колонны, где завершалась конная атака. Десяток скифов обрушился на восьмерых тяжело вооруженных пехотинцев, выстроившихся в ряд, и тут произошло странное. Федор был уверен, что пехотинцам капут, причем полный, но они перехитрили нападавших, и, рассыпавшись в последний момент, короткими отточенными ударами мечей по опрометчиво открытым бокам свалили половину пролетавших мимо скифов с коней. Правда, и сами пострадали. Троих карфагинян скифы зарубили, остальные умудрились остаться в живых, отразив удары щитами. Проскочивших первую линию обороны конников встретили карфагенские военачальники, трое против пятерых. Перед повозкой с женщинами, наблюдавшими за схваткой, завязалась сеча, но скифы оказались проворнее, и в мгновение ока карфагеняне погибли, унеся с собой жизни еще троих врагов. Увидев, как гибнут его военачальники, Магон подхватил щит у одного из убитых и сам вступил в бой. Уцелевшие после атаки пехотинцы, развернувшись, бросились на помощь. Но едва успели покончить со ставшимися противниками, как со стороны степи раздались новые крики. Из отдаленного густого кустарника на рысях вылетел и устремился к месту боя третий отряд. С первого взгляда в нем насчитывалось около двадцати бойцов, не больше, но оставшимся вполне должно было хватить. — Черт побери! — ругнулся Леха. — Они нас отрезали от степи. Может, рванем на холм? Но, обернувшись, друзья заметили, что с другой стороны к обузу уже скачет разъяренный местный вождь с остатками своих бойцов. Он уничтожил вторых нападавших и спешил на выручку Магону. И здесь не успеем, крикнул Федор лихорадочно, соображая, что делать. Они нас сами пристрелят. Скифы на ходу натягивали луки и пускали стрелы навесом навстречу приближающемуся из степи отряду. Но эти оказались не менее резвы. Новый рой стрел накрыл сначала сгрудившихся вокруг магона пехотинцев, защищавшихся щитами. Стрелы забарабанили по ним, словно дождь. И двое упали пораженные, несмотря на плотную оборону. Конь под магоном тоже пал, а когда между противником и повозкой, где сгрудилось пятеро карфагенян, одним из которых был магон, оставалось не больше тридцати метров, взмахнули мечами и сдав дикий боевой клич. И тут что-то переключилось в голове у обоих морпехов. Бежать поздно, решил Федор. Иначе нас просто убьют без долгих разговоров. Понял, сержант. Обреченно кивнул Леха. И обменявшись короткими взглядами, они подхватили овальные щиты охранников с большими металлическими набалдашниками посередине и бросились к остаткам защитников каравана, сжав покрепче мечи. Тем временем нападавшие успели достичь шеренги пехотинцев, стремясь сбить их с ног и затоптать копытами боевых коней. Им это почти удалось, хотя троих вырывавшихся вперед скифов пехотинцы взяли прежним ударом в бок снизу, но налетевшие следом конники просто изрубили еще уцелевших. Стоящий рядом с магоном военачальник метнул дротик в ближайшего врага, поразил его в грудь и схватился с другим на мечах, прикрывая голову щитом от ударов сверху. Конь под ним был давно убит, из его бока торчал целый пучок стрел. Оставшиеся трое всадников приближались к магону, видя перед собой легкую добычу. И тут подоспели морпехи, вскочив на повозку с женщинами, издавшими первый вопль за время боя, они одновременно метнули в приближающихся всадников оба меча. Демонстрировать безнадежное фехтование никто из них не собирался. Убить удалось только одного. Второй оказался лишь ранен в плечо, да и то вскользь успел прикрыться щитом. Метать мечи оказалось тяжелее, чем ножи или даже топоры. Непривычно как-то было, не с руки. Убитый скив рухнул на земь, а конь помчался мимо повозки. И Леха тут же запрыгнул на него, словно заправский кавалерист, успев даже подхватить с земли меч убитого. Раненный всадник взял немного в сторону от схватки, натягивая тетиву, а третий обрушился на магона. Двумя четкими ударами он выбил щит у купца и лишил его оружия. Отступая, магон упал на спину, споткнувшись от тела зарубленного пехотинца и уже приготовился умереть, когда Федор резким движением вскинул руку. Скифский всадник выронил меч. хоркнув кровью, а потом завалился на бок. Из его разрубленной глотки торчал кинжал. Сжав покрепче захваты щита, Морпех спрыгнул на землю, оказавшись в двух шагах от изумленного Магона, который смотрел на него со смесью благодарности и недоверия, когда до него долетел окрик друга. Федор, горкнул Леха откуда-то сбоку. И он, повинуясь скорее чутью, чем глазам, вскинул висевший на руке щит, в который с хрустом впился острый наконечник. Потом второй, потом третий. Возникло ощущение, что скиф палит из пулемета, выпуская стрелы одну за другой точно в цель. Затем он услышал еще один близкий вопль, и атака прервалась. Леха настиг раненого всадника и, изловчившись, сумел его зарубить. А когда сам прискакал к повозке и садил коня рядом с ней, то из его щита тоже торчала две стрелы, а из курпа прихрамывавшего коня целых пять. Спасибо, брат. Благодарно бросил Федор, подхватив валявшийся на земле короткий меч одного из убитых, сержант обрубил им древко стрел, торчавших из щита, и быстро оглядел поле боя. Могу насторожно поднялся. не зная чего ожидать от недавних пленников находившихся почти рядом свободных и вооруженных но казалось не обращавших сейчас на него особого внимания он немного успокоился когда к нему приблизился единственный выживший военноначальник все же умудрившийся завалить и заколоть конного скифа он оказался и сам ранен из рассечённого на плече доспеха сочилась кровь но стоял, сжимая в руках окровавленный меч. В этот момент раздались звуки схватки конных скифов, снова приблизившихся к ним. Со своего места Федор смог разглядеть, что у местного вождя осталось не больше семи человек, но его противник был почти побежден. Сам вождь дружественной орды рубился с последним воином. И вскоре поразил его в шею в тот самый момент, когда вихрь схватки донес до самой повозки, где сгрудились все выжившие карфагеняне. Измозжденный схваткой вошь едва успел распрямиться и опустить щит, как рядом, словно из ниоткуда, возник еще один конник и взмахнул мечом, стремясь поразить его в голову. Нож удивлению застегнутого врасплох вождя упал, не завершив свой удар. Присмотревшись, глава сопровождавших караван скифов обнаружил торчавший из горла врага кинжал. Леха успел метнуть его на секунду раньше, чем клинок нападавшего нашел свою цель. Битва закончилась. Семеро скифских воинов присоединились к своему вождю. который бросив благодарный взгляд на Леху подъехал к магону и о чем-то с ним заговорил, как всегда жестикулируя и горячо убеждая. Скоро из дальнего конца обоза к ним приблизилось еще трое уцелевших пехотинцев, принявших бой в арьергарде. Все держали в руках оружие, но истекали кровью от ран. У одного из бедра торчала сломанная стрела. Показался и Акир всю схватку пролежавший под повозкой с товарами, и Федор, державший в одной руке меч, а в другой щит, и Леха, сидевший на израненном коне, наблюдали за всем этим движением как-то отстраненно. Их вроде бы никто не держал, но они почему-то и не бежали. Понимали, наверное, что с охраной магона они с трудом, но еще могли бы расправиться. А вот от семирых скифов им все равно не уйти, тем более в степи стрела догонит. Они оба за время схватки вдруг осознали, что живут теперь не в родном двадцатом веке, а задолго до Рождества Христова, и в этом мире люди существуют совсем по другим законам. Магон что-то шепнул Акиру, и тот осторожно приблизился к морпехам. Даже поклонился, прежде чем заговорил наломанным на речи, отдаленно напоминающим язык русичей. Мог он дарит тебе вольна? Неуверенно проблеял он, указав пальцем на Федора, и добавил на распев, неуверенный, что Федор его понял. Вола. А ты? Он посмотрел на возвышавшегося над ним Леху, так и не покидавшего седла с тех пор, как там оказался. «Брать с собой великий Илур!» «Слыхал?» В полголоса обратился Леха к стоявшему внизу Федору. «Тебе воля, а меня брать с собой!» «Это что ж получается, сержант? Нас с тобой хотят развести в разные стороны?» Он вдруг грозно посмотрел на Акира и почти выкрикнул. «А меня ты спросил, толстожопый? Хочу я идти в рабы к этому Иллуру?» Он даже схватился за меч. Акира отпрянул назад. В этот момент израненный конь под Лехой и так уже качавшийся из стороны в сторону попятился назад, а потом его передние ноги подкосились, и он рухнул на дорогу, испустив дух. К счастью, Леха успел спрыгнуть раньше. «Я думаю», — проговорил Федор, посматривая в сторону подъехавших на крик скифов и на всякий случай по закону вождя со странным именем Иллур, окруживших друзей плотной стеной конских тел, «что рабом тебя там не сделают. Скорее всего, будешь теперь кровным другом вождя племени. Ты ему, как ни крути, жизнь спас. А это, брат, по здешним меркам очень круто. Ну да». Осклабился Леха, обтряхиваясь от дорожной пыли, можно сказать, из грязи в князи. Можно и так, кивнул Федор. Но если тебя они еще примут, то меня никогда. Так что если кто и станет у них рабом, так это твой сержант. Они замолчали, как бы не в значаи, повернувшись спинами друг к друг другу с оружием в руках. Конные скифы и оставшиеся карфагеняне молча наблюдали за ними, ожидая развязки. И что делать будем, сержант? спросил Леха без всякого юрничества. Решай сам, ответил Федор. В этом мире я тебе не указ.